Признание. На следующий день я явилась в офис Небесной канцелярии, полная решимости выложить Христиану Сергеевичу всё как есть. Уложив дочь, почти до утра я накидывала отчёт и потом не могла уснуть. Чувствовала себя отвратительно. Мой мир, который я спокойно и обстоятельно выстраивала несколько лет, мир, который я, чёрт побери, заслужила, снова летел в пропасть. Я злилась на себя за то, что согласилась на эту работу. Злилась на руководство за то, что не оставили меня в покое хотя бы на эту жизнь, как я просила. На Аврелия за то, что... Проще сказать, за что я на него не злилась. Уж не знаю, как у него закончился вчерашний вечер, я его больше не видела. Из принципа сама ахтаническими путями добралась до дома, даже вернулась вовремя и свернула петлю времени, что тоже отняло силы. Пора было заканчивать с этим заданием. Едва я шагнула в приёмную, Гарик сказал. «Проходите, Алевтина. Христиан Сергеевич попросил, чтобы вы подождали в кабинете». Я прошла. В кабинете уже оказался Лео, сидел в своём любимом кресле, и Аврелий стоял у окна. «Привет», — поздоровалась я и положила отчёт на стол шефа. «Это что?» — спросил Аврелий, подходя и приглядываясь. «Отчёт?» Мы же договаривались. Я с тобой ни о чём не договаривалась. Не переживай, отчёт мой личный. Про свои косяки сам расскажешь. Подставлять не буду, но и идти у тебя на поводу тоже. Что случилось? — поинтересовался Лео. Тина, ты сегодня хоть спала? Нет. Да, Леонард, у меня есть серьёзные подозрения, что ты тоже приложил руку к этому идиотскому заданию. Тина. «Ты с цепи сорвалась?» — спросил Лео. «Ещё нет, но не советую находиться рядом, когда сорвусь». Ангелы переглянулись, Аврелий предложил. «Тина, давай всё спокойно обсудим». «А что здесь обсуждать? Задание заведомо невыполнимое, информации недостаточно. Мечта мертва». «Белла мертва, Аврелий», — с нажимом произнесла я. «Ты превосходно это знаешь, как знаешь, и что...» Тина предупреждающим тоном перебил он, что ты сам виноват в её смерти, настительно закончила я. В кабинете воцарилась тишина. о присутствии Леонардо мы забыли, Аврели и замер изваянием, но я чувствовала, чего ему стоит сдержаться. Возможно, я хватила через край, но мне надоело, просто надоело, довольно недосказанности, довольно делать вид, что всё хорошо. Хватит с меня имитации бурной деятельности. Три желания. Мы сумели максимально профессионально исполнить и расшифровать их. От разных сущностей, из разных миров. Белла всегда была такой. Брала на себя самые сложные, несбыточные, сумасшедшие желания. И на чём же она прогорела? На невозможном. Никто не знает, что это было. Она не предоставила ни бланк, ни расшифровку, ничего. Я помню, как старалась создать пространство для исполнения этой мечты. Пахло черёмухой, пахло черёмухой. Я шла по городу, я искала, пыталась почувствовать, пыталась понять. Это был вызов для меня, но я проиграла тоже, так и не сумела разобраться, как, для чего, для кого создавать это пространство. И только сейчас, глядя на Аврелия, сопоставляя детали, я нащупала нить. «Каково это, когда твои мечты сбываются у других? Более того, когда ты сам их исполняешь, когда умеешь делать всё, выворачивать душу наизнанку ради других, но не можешь сделать хотя бы шаг ради себя, к своей мечте». «Невозможно», — прошептала я. Он отступил на полшага. «Это ты», — срывающимся голосом проговорила я. «Ты подал заявку на исполнение желания, признайся!» Аврелий покачал головой. «Ты ошибаешься. Она... она любила тебя. Она пошла бы на это ради тебя». «Нет». Он старался говорить спокойно, но я улавливала прорезающееся в его голосе холодное бешенство. «Тебя это не касается». «А что меня касается тогда?» Бросила я ему в лицо. Он отступил ещё на шаг. «Эй!» — осторожно подал голос Лео. «Хватит вам!» Но было уже поздно, словно дала трещину плотина, которая сдерживала нас всё это неизмеримое время. Мы стояли посреди кабинета Христиана Сергеевича и смотрели друг на друга почти с ненавистью. «Признайся хотя бы сейчас», — рявкнула я. «Выскажи своё желание. Ты прекрасно знаешь, что желание ангелов исполнять сложнее всего». С демонстративным спокойствием сказал Аврелий, продолжая держать дистанцию. «Практически невозможно. И свою лучшую сотрудницу я бы не стал подставлять. Я заявку не подавал. Это ты не справилась с пространством. Ты непрофессионально себя повела. Ты подвела её». Лучше бы он дал мне пощечину. Второй раз за какие-то сутки я ощутила, как слёзы закипают в глазах. «А ведь я когда-то пообещала себе больше не плакать в небесной канцелярии после всего, что мне довелось увидеть и пережить». «Аврелий», — Леонард поднялся с места. «Думай, что говоришь, кретин». Я сглотнула ком в горле и произнесла, тихо и отчётливо, «Провались ты в бездну». «Иди к чёрту», — парировал Аврелий. «Ты трус, тебе никогда не хватало смелости». «Посмотри на себя! Ты только и умеешь, что в виноватых искать!» «Что здесь происходит? Что за детский сад?» С безоблачного потолка раздался грохот. В следующий миг на нас обрушился ливень. Аврелий инстинктивно закрылся крыльями. Я отскочила на шаг и прикрыла голову руками. Лило ещё несколько секунд, и я не видела ничего вокруг. Потом ливень вмиг прекратился, и я увидела, что шеф стоит, вытянув руку, и играючи удерживает в воздухе громадный водяной шар. Мы и не заметили, когда он вошёл. «Детский сад», — повторил он, — «успокоились или ещё душу строить?» Мы молчали. Сердце колотилось, горло перехватывало. Не дождавшись ответа, шеф резко выбросил руку влево, и шар обрушился водопадом за окно. Ковёр, пол, Леонард — всё осталось полностью сухим, только мы с Аврелием насквозь промокли. Нас Христиан Сергеевич не пожалел. Он прошагал к своему столу и сел. Я развернулась и бросилась прочь из кабинета. В дверях столкнулась с Гариком, который нёс ворох какой-то сверкающей ерунды. Ерунда, естественно, рассыпалась, Гарик, естественно, поднял шум — но я уже ничего не слышала и не желала слышать, мне хотелось только убраться отсюда подальше. Я бежала и бежала через анфилады, через коридоры и дверные проёмы без дверей. Обесселев, остановилась в зале без крыши, между обшарпанными и обломанными колоннами. Мраморный пол крошился, из трещин пророс невнятный мох и репей. Я опустилась на пол, прислонилась к колонне и зарыдала, обхватив руками колени — Плакала и плакала, вытирала нос и глаза и без того промокшим рукавом рубашки. Меня трясло наполовину от эмоций, наполовину от холода после ливня. Услышав шаги за спиной, я не обернулась. «Тина! Тянусь! Ты чего, Тиночка?» Меня обняли за плечи, и я уловила аромат клубничной жвачки и фруктовых духов. Проморгавшись от слёз, по инерции продолжала всхлипывать и прерывисто дышать, но истерика уже отступала. «Катюша? Я уже давно Кэт, а не Катюша!» «Прости, Кэт!» «Тиночка, ты из-за этих вон, что ли?» Она неопределённо кивнула в сторону офисов. «Плюнь ты на них, они того не стоят!» Дочка Христиана Сергеевича смотрела на меня с жалостью. Шикарные ресницы обрамляли её огромные глазища, на лице пестрели веснушки, нос был слегка вздёрнут. Она оставалась всё такой же худенькой, но вместо косичек, с которыми я её помнила, носила крашеная в чёрной коре с неровной чёлкой. На ногах красовались тяжёлые ботинки, не иначе Лео подсуетился. Она была одета в чёрно-розовые полосатые гольфы, короткую юбку с брутальным ремешком в заклёпках. На руке нарисована какая-то ерунда. Не то татуировка, не то обычная наклейка. Я попыталась взять себя в руки. Не хватало ещё ребёнку такой пример подавать. Хотя какой она, ребёнок? Выглядела на восемнадцать точно. А сколько ей на самом деле, я даже не пыталась прикидывать. В этой системе чёрт ногу сломит. Ещё и Кэт, теперь извольте её называть, когда они расти успевают. «А ты разве не должна быть на воплощении?» — спросила я. «Тина, ты же меня не сдашь, правда?» — забеспокоилась она. «Папа меня убьёт, если...» «Да брось ты, ты же тоже не сдашь, что я тут реву». Я нашла способ приходить сюда во сне. «Ну, я там, в мире людей сплю, а сама здесь...» Не каждый день, конечно, но иногда можно вырваться. «Ой, тянуся, представляешь, я там парнем родилась!» Она хихикнула, быстро оглянулась и понизила голос. «Прикинь, с этой их штуковиной жутко неудобно, особенно по утрам!» Я закрыла лицо руками, вытерла оставшиеся слёзы, тоже оглянулась. Метрах в четырёх от нас смущённо переминался с ноги на ногу и ангел в косухе, чёрной бандане с черепами, увешанной всевозможной металлической дребеденью. «Привет, Мишка!» — я заставила себя улыбнуться. «Чего ты там стоишь? Иди сюда!» Я сняла с себя рубашку и хорошенько выжила её, потом завязала вокруг пояса. Майка намокла тоже, но я надеялась, что быстро высохнет. Мишка подошёл и присел с нами. Пошарил во внутренних карманах косухи и достал маленькую фляжку. Предложил мне. «Держи, согреешься». «Я, если что, с ним не пью, не подумай», поспешила оправдаться Катюша, то есть Кэт. «А то, папа...» Я глотнула. «Ух, это что такое?» спросила я после того, как откашлялась и вытерла выступившие уже от ядрёной смеси слёзы. Горло горело огнём. Однако питьё и вправду согревало. «Как что? Контрабанда!» — гордо приосанялся Мишка. «На прошлой неделе выиграл. Только ты это никому, ага?» «Да вы достали!» — разозлилась я. «Того не сдай, про этого не скажи. Я вам Гарик, что ли?» Я снова приложилась к фляжке. «Тина, всё, хватит!» — Мишка отобрал у меня контрабандный товар. «Мало ли, как на тебя подействуют. Успокоилась немного и хватит». Но я уже чувствовала, как на меня начинает действовать. «Спасибо, Мишка. Кэт с меня причитается, правда. Мне уже лучше. Я вам, наверное, помешала, когда прибежала сюда. Простите, я пойду». «Дина», — осторожно произнесла Кэт. «Всё нормально. Ничего я твоему папе не скажу. Ты уже совсем взрослая. А ты...» Я ткнула пальцем в мишку, и тот машинально попятился. «Запомни, вот рядом с тобой сейчас стоит твоя любовь. Держи её крепко. Делай всё для того, чтобы ей было хорошо. Сейчас вы влюблены друг в друга, и вам облака по колено, это понятно. Но когда настанут трудности, а они непременно настанут, держитесь вместе. Злитесь, орите, посуду бейте, но будьте друг за друга всегда». «Ваша любовь должна быть такой, чтобы выдержала всё, а иначе в ней нет смысла. А если ты её вдруг бросишь, когда будет сложнее всего, я тебя найду и оторву голову. Всё понял?» «Да я и не...» — начал оторопевший Мишка, но Кэт, предупреждающе, сжала его руку и приложила палец к губам. «Понял», — неуклюже закончил он. «Тина» — снова подала голос Кэт ты бы ему лучше что-то подобное высказала. Ему? Я выскажу. Я так выскажу, что он перед концом света будет меня цитировать. Тряхнув головой, я слегка пошатнулась и повела рукой в поисках опоры. «Тина, ты неважно выглядишь», — встревоженно сказал Мишка. «Тебе домой не пора. Сколько ты уже здесь?» «Всё нормально, просто резко встала. Увидимся, ребята. Давай-ка мы тебя проводим». «Не надо!» Мишка и Кэт нерешительно переглянулись, но промолчали. Я развернулась и пошла. Чувствовала, как ноги немного заплетаются, и кружится голова, и от дьявольского питья, и от долгого пребывания в небесной канцелярии. Я с треском распахнула дверь в офисное помещение, потом ещё одну дверь в приёмную шефа, потом дверь, ведущую в коридорчик до кабинета, и, наконец, дверь в сам кабинет. За моей спиной верещал гарик, но я уже шла вперёд по натертому до блеска полу и далее по мягкому ковру из шкуры неведомой вымершей твари. В кабинете ничего значительно не поменялось. Лео развалился всё в том же своём любимом кресле, Христиан Сергеевич сидел за столом и читал мой отчёт. Только Аврелий не бегал от меня по кабинету, а стоял у приоткрытого окна и курил в него, всё такой же мокрый. Лео вытаращил на меня глаза. Христиан Сергеевич не по возрасту резко поднялся с места, но я направилась к Аврелию и с размаху затормозила в шаге от него. Аврелий присмотрелся ко мне и опустил руку с сигаретой, забыв затянуться. Я заговорила. «Слушай меня, слушай и запоминай на всю жизнь. Я тебя всегда любила, люблю и буду любить». С самого первого дня, как увидела тебя, и до того дня, когда погаснет последняя искра в недрах этого мира. «Алевтина, тебе...» — окликнул шеф. Я отмахнулась. Но мечта мертва. Мертва. Повтори это столько раз, сколько потребуется. Напиши на зеркале, если тебе не стыдно в него смотреться. «Ты прекрасно понимаешь, как и почему она погибла, и очень низко и мерзко с твоей стороны сваливать на меня ответственность». Я на миг запнулась, головокружению прибавилась боль, которая с каждым словом взрывалась в висках. «Я знать не хочу, кого ты любил на самом деле. Её, меня, до да хоть и Леонарда!» «Тина!» — рявкнул Леонард, подбежал ко мне, схватил за плечо и потянул за собой. «Не дури!» «Пошли отсюда, потом...» Я стряхнула его руку и продолжила. «Наберись, наконец, смелости и скажи прямо. Мечты имеют свойство сбываться. Даже твоя юная сотрудница уже знает об этом больше тебя самого». «Ты что творишь?» — вышел из себя Аврелий. «Уходи отсюда немедленно!» Он тоже протянул ко мне руку, но я отскочила на пару шагов и закончила. «А я не мечта!» «Я человек, у меня человеческие желания и эмоции, и я так больше не могу, не могу жить на два мира. С меня хватит!» Голова болела уже совсем невыносимо. Я развернулась, отодвинула с пути оторопевшего Леонарда и прошагала к столу. Христиан Сергеевич ждал, скрестив руки на груди — Достала из кармана пропуск, положила его на стол, взяла первый попавшийся лист и наскоро написала заявление по собственному. «Было приятно сотрудничать», — припечатала я. «Всего хорошего». И почувствовала, что теряю опору под ногами. Кабинет, лица, окна — всё поплыло перед глазами, меня резко затошнило. «Тинка» — сорвался с места Лео. Уже падая, я успела заметить, как его опередил Аврелий, отшвырнула курок прямо на раритетный ковёр, вмиг оказался рядом и подхватил меня на руки. «Врата открыть срочно!» — словно издалека послышался его голос. Я попробовала запротестовать, мол, сама справлюсь, и одновременно прижалась щекой к его груди. Потом было ощущение полёта, невесомости, и я провалилась в беспамятство. Кто-то гладил меня по руке. Уловив аромат клубники и сладости, я разлепила веки. Кэт сидела рядом, держала мою руку и смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Пошевелившись, поняла, что лежу на диванчике в приёмной шефа. Ощутила что-то знакомое и выяснила, что укрыта контрабандным плащом Аврелия. Сам он тоже оказался тут. Подперев голову рукой, сидел на полу в позе задолбавшегося ангела. Рядом с ним, с виноватым, но в целом бодрым видом, сидел Мишка. Чуть подальше я увидела Лио. Она стоялась с демократизатором наперевес и убийственно оценивающе смотрела на своего начальника. Как будто примерялась. За секретарским столом Гарик шелестел документами. В тишине раздался жизнерадостный, полный уверенности голос Леонардо «Это жесть, коллеги! Мы влипли!» «Вы не профессионалы. Понабрали по объявлению. Вы способны только бумажки перекладывать и барельефы драить, да и там накосячите». «Шеф», — попробовал вставить Аврелий, — «молчать, пока тебя не спрашивают. Сигареты убрал? Михаил?» Мишка и Кэт всё-таки решили проследить за мной, поскольку чувствовали ответственность за моё непредсказуемое поведение после дьявольской бражки. Лия столкнулась с нами, когда шла к Христиану Сергеевичу с отчётом. «Да, шеф», — пробухтел Мишка, глядя в пол. «Я сказал один раз, что выпарю тебя, если увижу, что ты за Катериной ухлёстываешь, сопляк. Думаешь, пошутил? Шеф, ну что вы так при всех-то молчать?» Месяц круглосуточного дежурства на вратах без компенсации и выходных. А за то, что пост оставил сегодня, штраф в тройном размере. Вопросы есть? Нет. Марш работать. Мишка с понурым видом развернулся и ушёл. Я поклялась себе, что если только вернусь домой, первым делом пойду в лучший музыкальный магазин и куплю ему самую крутую электрогитару. Кэт, кстати, осталась за дверью. Видимо, семейные разборки шеф благоразумно решил не выносить на публику, да и ответить она, если надо, сможет так, что всех остальных за пояс запкнёт. Я готова была биться об заклад, что она поджидает Мишку у врат, и никто ей ничего не сделает. Тем временем Христиан Сергеевич продолжил. «Аврелий, ты что должен был делать? Твоя задача?» «Исполнять желание», — нехотя отозвался ангел в строгом соответствии с инструкцией. «А ты что сделал?» Аврелий не ответил. «Я даже перечислять это всё не хочу. Просто чудо, что вы остались живы. Так подставить Творца. Засекреченные архивные документы, мир призраков. Твою мать, Аврелий, чем ты думал? Я уже молчу про бесконечные косяки, когда ты то людям покажешься, то кучу времени в никуда спустишь». Ещё и в азартные игры режутся с конкурентами, а за самоуправство не по профилю готовься отвечать. «Шеф, я тоже виновата», — запротестовала я. «Мы же вместе?» «Молчите, Алевтина, до вас очередь дойдёт». Я умолкла. «Шеф, я должен был так поступить», — заявил Аврелий. «В ведомстве смерти переживут, поверьте опыту». Наступила тишина. Христиан Сергеевич снял очки и с взглядом уставился на Аврелия. Ангел не выдержал и опустил голову. «Вот что, дорогой мой!» — с тихим бешенством чеканя каждое слово произнёс шеф. «Своим опытом надо было щеголять до того, как демонстративно удостоверениями швыряться. Теперь будь добр знать своё место и соблюдать инструкцию. Леонард да, шеф? — бодро отозвался Лео. — С тобой я потом ещё отдельно поговорю. Но уж я-то знаю, что ты всегда в курсе всего, что происходит. Вечно всех покрываешь, а с самого как с гуся вода. Раз уж ошиваешься, тут и занимаешься чем угодно, только не основными обязанностями, так присматривай хотя бы за людьми. — Есть? Ну — Ну-ну. — Теперь ли я? — К тебе, разумеется, претензий нет — Просто удивительно, как тебе удаётся профессионально работать и сохранять хладнокровие в таком коллективе. Спасибо за отчёт. Следующее тоже, пожалуйста, передавай пока мне напрямую. Можешь идти. С вашего позволения, Христиан Сергеевич, я бы хотела остаться и помочь. Пожалуйста. Лия взмахнула ресницами. Позволяю, — боркнул шеф. Итак, теперь Тина. Алевтина Вениаминовна. «Поздравляю вас с зачислением в штат Небесной канцелярии. С отделом определимся позже». У меня единственная оказалась привилегия не стоять, вытянувшись в струнку, а занять любимое кресло Леонардо. Я сидела на самом краешке, спрятав лицо в ладони, но теперь подняла голову. «Нет, Христиан Сергеевич, простите ради... всего». «Простите меня, даже не уговаривайте. Мне домой надо. Мне очень-очень надо домой. У меня ребёнок, я не могу». «Тебя никто и не думает уговаривать. Тебя ставят перед фактом». «Вот об этом я только что рассказывал ему», — шеф ткнул пальцем в Аврелия. «Раньше надо было думать. Теперь всё. У меня появилась новая головная боль. Как тебя провести официально?» «Я же тебя должен к остальным душам отправить». Мы с Аврелием на миг встретились взглядами и тут же посмотрели в разные стороны. «Шеф, но ведь должен же быть какой-то способ!» — воскликнул Лео. «Не может быть, чтобы никак!» «Может», — отрезал Христиан Сергеевич. «Тина, или ты немедленно пишешь заявление на вступление в штат, или я ничего не могу тебе обещать». В кабинете снова воцарилась тишина. «Я не буду писать никаких заявлений», — твёрдо сказала я. Христиан Сергеевич развёл руками. «Жаль, очень-очень жаль. Силой тебя не потащу, что мог, то сделал». «Тина», — окликнул меня Аврелий, — «может быть, ты всё же подумаешь?» «Раньше надо было думать», — огрызнулась я, сама не до конца понимая, к чему относятся эти слова. «Хм...» «Разрешите доложить». Мы обернулись на источник голоса. В дверях стоял Гарик с неизменной кипой бумаг. Вот только его тут не хватало. «Докладывайте, Гарльд». «Христиан Сергеевич, вы не закрыли дверь, и так вышло, что я слышал ваш разговор. Я бы хотел довести до вашего сведения, что прецеденты возвращения человека из мира ангелов в мир людей имели место, и они описаны». «Записи хранятся в архиве. Разумеется, я не могу сразу назвать их номера, но это возможно. Чтобы я ещё когда-нибудь стала смеяться над Гариком». «Шеф, разрешите, пожалуйста?» Лео подбежал к креслу и положил руку мне на плечо. «Дайте немного времени. Я помогу Тине. Мы справимся. Впервые в заварушке, что ли?» Христиан Сергеевич снова подал голос Аврелий. «Разрешите отдать распоряжение моей сотруднице. Утины родные в мире людей, ведь можно немного подправить сознание». Мгновенно закипев, я вскинула голову. «Я тебе подправлю. Я тебе сейчас так подправлю. Тина, на время, только на время, пока мы всё не исправим. Постараемся исправить», — быстро поправился Аврелий, заметив скептически наморщенный лоб шефа. «У нас есть возможность мягкого воздействия». Лея да убери ты демократизатор подальше, он не понадобится». «Лео, к тебе тоже есть просьба». Леонард закивал, похоже, он и так всё понял. «Сможешь договориться с отделом хранителей? Самых толковых ребят пусть подберут, приставят к дочери Тины в дополнение к текущему. Скажи по моей личной просьбе. Если надо, бумагу напишу, переработки оплачу из бюджета своего отдела». «Разбежался», — возразил шеф. «Из личного премиального фонда оплачивать будешь». «Хорошо, согласен». «Тина, так что ты не против?» Я только вздохнула и кивнула. Лео не убирал руку с моего плеча. «Шеф», — настойчиво сказал Аврелий, «Разрешите — «разрешите?» «Какой покладистый стал! Всегда бы так», — буркнул Христиан Сергеевич. «Распоряжайся». «Лия, немедленно отправляйся к родным Алевтины. Вот тебе ключ. Аврелий из воздуха извлёк изящный ключик. Покопайся в сейфе напротив того, где вся амуниция. Разберёшься там, что взять, или упавнутие спроси. Самый мягкий инструмент подбери и не экономи. Всё, выполняй». Лия кивнула, вручила Аврелию демократизатор и упорхнула. «Шеф, я можно тоже?» Лия жестом указал на дверь. «Вон!» — процедил Христиан Сергеевич. Лео встрепал мне волосы, на ходу хлопнул Аврелия по плечу и убежал. Гарик вышел вслед за ними. «Так с голубчики мои!» — шеф оглядел нас с Аврелием. «Вы знаете о таких определениях, как субординация, конфликт интересов, разграничение личного и профессионального?» Мы молча уставились под ноги. На ковре красовалась отменная дыра. а От окурка, брошенного Аврелием, начался небольшой пожар, который быстро ликвидировали, но дыра осталась. «Мы-то знаем», — сказал ангел, смахивая с демократизатора несуществующую пыль. Лия безупречно следила за оборудованием. «А вот вы о чём интересно думали, когда отправляли нас на такое задание? Если вы хотели безупречного следования инструкции, нужно было подбирать сотрудников, у которых нет личной заинтересованности». Несмотря на внешнее спокойствие, от Аврелия можно было факелы поджигать. И, что самое странное, Христиан Сергеевич не велел ему заткнуться и не учить начальство, а слушал, чуть прищурившись. Обстановку разрядил звонок связи с приёмной, и шеф нажал кнопку. «Христиан Сергеевич, к вам посетитель!» — послышался голос Гарика. «Кто?» — представился как Степаныч. «Колька Степаныч!» «Запускай!» Похоже, шеф обрадовался официальному поводу избавиться от нас. Открылась дверь, и я, мягко говоря, удивилась. На пороге стоял мужичок в вязаной шапке, небритый, в грязных сапогах и куртке размера на два больше, чем надо. Я его знала. Степаныч был нашим местным бомжом, тем самым, который засёк взлетающего от моего подъезда Аврелия. Ангел тоже, судя по всему, его узнал и выматерился в полголоса, ведь если шеф снова припомнит этот эпизод, то заведёт шарманку выговора ещё минут на десять. «Степаныч!» — закричала я так, что эхо отразилось от потолка. Пробежала через весь кабинет и бросилась ему на шею, и даже трёхдневный перегар меня не отпугнул. «Степаныч, миленький, что ты тут делаешь? Как же я рада тебя видеть!» Я считала Степаныча хорошим, всегда то мелочь ему подкидывала, то стаканчик кофе покупала. Однажды он прогнал трёх здоровенных бродячих псов, которые облаяли мою дочку, когда та играла на площадке. В другой день поднял шум, когда кто-то попробовал взломать соседскую машину. На субботниках помогал жильцам, как-то раз приволок откуда-то старые шины и сделал из них клумбы. Да, хороший был Степаныч. — О, Тенусик! — казалось, он не сильно удивился. — А ты тут отколь? — Ох, это долго объяснять! «А ты откуда, Христиан Сергеевич?» Я оглянулась. Шеф сидел, подперев щёку рукой, и наблюдал за разворачивающейся сценой. «А это наш гений креатива!» Шеф приложил к голове вторую ладонь, имея в виду не то связь гения с космосом, не то и раке Леонардо. «Грант выиграл. По мне, так ерунда редкостная, но реализовать и отчитаться обязаны». Аврелий стоял с таким подчёркнуто незаинтересованным видом, что я сразу догадалась. Леонард врядли креативил в одиночку. Тут явно замешано коллективное творчество, о глубокой цели которого шефу не положено знать. Христиан Сергеевич тем временем продолжал. «Проходите, Николай Степанович. Сейчас ваш куратор придёт и всё обговорим. Хотите чего-нибудь?» «Так мне это...» Похмелиться бы, начальник. Шеф на мгновение прикрыл глаза. За что мне всё это, что не сотрудник, то сюрприз? на вреле идти Тина, будьте добры, с глаз моих долой хотя бы до завтра. Видеть вас уже не могу. Леонард рявкнул он, нажав очередную кнопку. Ко мне. Немедленно. Я с тоской смотрела на здание небесной канцелярии. Сбоку в воздухе висели строительные леса, на них черти в оранжевых касках шпаклевали стену примерно на 330-м, 331-м этаже. «У них что, своей работы не хватает?» — спросила я не столько из интереса, сколько чтобы сказать хоть что-то. «У нас платят хорошо», — пояснила Аврелия, протягивая мне сигареллу, вишнёвую. «Спасибо. Мы закурили. Это ещё и часть пропаганды?» Продолжил ангел, наблюдая за тем, как двое рабочих ругаются из-за разлитого ведра звёздки. «Считается, что они должны проникнуться нашей атмосферой и по возвращении применять методы помягче. Молодёжь у нас практику иногда проходит по обмену. И как? Проникаются? Да кто их разберёт? Черти как черти. Орут, матерятся, огнём плюются». Порой заходишь к ним, а там бардак. Всё горит, гвал до потолка, как у нас, только оттенок другой. Я, когда в смерти работал, часто с ними пересекался. Сотрудничать с ними пытаешься, контакты налаживаешь, особенно если душа не сильно заблудшая. Стараешься, чтобы к какому-нибудь знакомому попало, а там, глядишь, и переведут, а то и в перерождение отправят. Курьёзы бывали, конечно. «Помню, один чёрт придумал экспериментальный проект по перевоспитанию душ. Целую систему занятий для особо заблудших разработал. По смертным грехам хотя хотел показать их самые отвратные стороны. Вроде идея хороша, он уже и диссертацию подумывал писать. Классный был чёрт. Мы с ним сработались, я ему тоже много идей подкинул. Но некоторые души прознали про эту систему и подняли бунт. Мол, как это так?» Одним и чревоугодие, и безделье, ну и всё остальное, а мы тут на исправительных работах помираем. Я невольно улыбнулась. А дальше что? Уволили нафиг. Тебя? Чёрта. Жаль. А потом ведомство смерти у Сергеича из подчинения вывели, сделали независимым. На мой взгляд, это правильно. Это позже было. Я там не работал уже. Ясно. Аврелий, я хотела сказать... Я ничего не писала в отчёте о том, как ты душу забрал, и про всё остальное то же, что тебя скомпрометировать бы могло. Честно, я зла на тебя, но по работе подставлять никогда бы не стала. Всё нормально, Тина. Я сам ему рассказал. Он на меня не успел сразу собак спустить, ты уже вернулась. Потом всем разом и влетела. Серьёзно? Зачем? Это же Христиан Сергеевич. С ним надо или по-честному, или никак. «Не бери в голову. Это не худшее, что мы с ним проходили. Разберусь». Так странно было стоять у ободранного парапета с безвкусными барельефами, обсуждать работу, чертей, слушать друг друга. Как-то правильно, как будто шестерёнки давно заевшего часового механизма разом встали на место. Часы пошли, и всё стало так, как надо. Я знала, что это не навсегда, на несколько минут или секунд, а ещё знала, что никогда не забуду это ощущение, очень простое и при этом особенное. Я немного успокоилась и была готова к неизбежной второй части разговора, но уже сейчас начинать его стоило точно не мне. Слава небесам, на этот раз ангелу хватило сообразительности, и он без особого перехода спросил. «Ты мне в первый раз об этом сказала?» Почему? Я думала, что через пять минут вернусь в свой мир и больше никогда тебя не увижу. Логично. Ага. Мы помолчали, покурили, ещё помолчали. То есть запасного плана у тебя не было? Неа. Тина, что? Я тоже любил тебя всю жизнь. Вот это сюрприз. С ума сойти можно. Тина, что? Наверное, сейчас не лучшее время. Я переоценила своё спокойствие. От холода и смешанных эмоций меня снова охватила дрожь. Я злилась на Аврелия за отстранённость, но теперь сама оказалась совсем не готова хоть к какому-то подобию диалога. Я затушила парапет и выбросила в урну, которая такими же окурками была набита почти доверху. Похоже, многие считали это место подходящим для подобных разговоров. Повернулась к ангелу. «Аврелий, вот вообще ни разу не лучшее. Больше тебе скажу. Если ты хотел выбрать самое худшее и неподходящее время, поздравляю. Вот оно. Давай я как следует высплюсь, согреюсь, схожу с Лео в архив, дерябну нектару вашего, найду способ вернуться домой, получу пропуск в один, подчёркиваю один, конец». «Вот тогда я тебя с удовольствием выслушу и свалю отсюда счастливая. Договорились?» «Куда ты сейчас собралась идти?» «Хороший вопрос, на который мне оставалось только промолчать. Сколько бы я тут ни работала, это место для меня было чужим. Лишённая возможности вернуться домой, я чувствовала себя тут абсолютно беспомощной». «Пойдём, провожу тебя к Кэт», — предложил ангел. «Она точно ещё тут. Поможет». «Хорошо», — сдалась я. «Тина, да что ещё? Я уже ушла вперёд на несколько шагов. Держи мой плащ, тебе он идёт больше». Мне жутко хотелось домой. Я проголодалась, устала, не выспалась. Меня трясло от всего пережитого, от холода и от страха, что у нас ничего не получится, что я навсегда застряну здесь и больше не увижу родных людей. Я шагала по каменным плитам вдоль стеклянного, уходящего в облака и на облаках же стоящего офисного здания Небесной канцелярии, куталась в плащ и мечтала только о том, чтобы упасть, уснуть и чтобы меня никто не трогал. А ещё я улыбалась. Огромные хлопья снега, такие неожиданные в середине апреля, падают и падают с неба. На крыше дома, на самом краю, сидит фея с глазами цветом майской сирени и подрагивающими от лёгкого ветра прозрачными крыльями. На коленях она держит плетённую корзину, то и дело запуская в неё руку, и очередная горсть волшебной мерцающей пыли превращается в снегопад. Снежинки залетают в раскрытые по вечернему теплу окна, кружатся и ложатся на веки засыпающих людей. Снежинки падают на шерсть собак, гуляющих с поздно вернувшимися хозяинами, на беспорядочно припаркованные машины и забытые на детской площадке самокаты. Спеете, люди. Когда вы проснётесь, всё беспокойство уйдёт. Спеете, люди. На утро всё станет так, как должно быть, так, как надо. Два ангела бесшумно спускаются с неба на крышу и подходят к фее. У них за спинами рюкзаки, полные игрушек и книжек с картинками, сладких, как сахарная вата небесных фруктов и удивительных рассказов о драконах, принцессах и звёздах. Их рюкзаки полны улыбок и тёплых объятий, в меру строгих наставлений и прикосновений, успокаивающих грусть. Чего там только нет. Фея указывает им на нужные окна, хоть они и так всё знают, ведь они лучшие из лучших. Она перелетает от одного дома к другому и горсть за горстью разбрасывает снежную пыль. Спокойствие и тишина укутывают спящий город, жители которого сегодня будут видеть только самые сладкие сны. А те, кому не спится по ночам, смотрят в небо, ловят падающие снежинки и загадывают желание. Фея записывает их в специальный блокнот, ведь завтра начнётся новый рабочий день, а план никто не отменял. Снег. Невозможный апрельский снег укрывает мостовые, деревья, клумбы. Свет фонарей пробивается сквозь снегопад, и сами фонари в полусне надевают снежные шапки. Спите, люди. Завтра снег растает, завтра расцветут первые одуванчики, заснуют по бордюрам муравьи, и разве что самые ранние дворники успеют удивиться остаткам волшебства, что творилось этой ночью. Завтра всё будет правильно. Всё будет так, как надо. Я легла спать в комнате Кэт, которая пустовала во время её отсутствия. Сама Кэт ещё оставалась здесь, сидела на подоконнике, скрестив ноги в полосатых гольфах, готовая в любой момент спрыгнуть и унестись в мир людей. Хозяин её земного тела спал, а она поглядывала на изящные часики на цепочке. «Прости, Кэт», — сказала я, — «подставила я вас». «Не переживай, Тиночка, всё нормально. Папа позлится и перестанет, как будто я его не знаю. Ты располагайся, отдыхай». Я забралась под меховое одеяло. Над кроватью висели постеры с изображением популярных в мире людей рок-групп. Кэт спрыгнула на пол, пошарила в ящике, обклеенной стикерами тумбочки, достала фляжку и протянула мне. «Держи, тебе понадобится сила Я с опаской приняла фляжку. «Это что? Опять? Как её? Контрабанда?» «Ага. Слушай их больше. Половину контрабанды Мишка с Аврелием гонят в подсобке. Ты только папе не ни, ни. Он убьёт их на месте. А это обыкновенный нектар. Никакого алкоголя. Чистый небесный напиток. Я на нём выросла. Тебе надо поесть здешней еды, иначе станет плохо». Я с благодарностью сделала глоток нектара, и от сладкого питья, усталости, тёплого меха меня сразу же начала клонить в сон. «Кэт», — сонно пробормотала я, — «спасительница ты моя! А ещё, на всякий случай, у тебя тут прокладок нет?» Она хихикнула, подмигнула мне и указала на нижний ящик тумбочки. Уже сквозь сонную пелену я видела, как она забирается на подоконник, выпрямляется в полный рост, раскидывает руки и исчезает в море облаков. По ощущениям, я проспала несколько часов, проснулась в наступающих сумерках с чувством потерянного времени, ведь для меня каждый час, проведённый в небесной канцелярии, мог стать последним, а ведь так важно. Вдруг зазвонил мой рабочий телефон. На экране отобразился номер кафе остановившихся часов.